глава двадцать два что тут виной в годы отрочества пока джордж Уэббер жил в маленьком городке либиия хилл перед его мысленным взором неотступно стояло лучезарное видение нью йорка он жаждал славы мечтал стать знаменитостью это желание никогда не оставляло его напротив с годами оно становилось сильней и сейчас он мечтал об этом как никогда. Однако он почти ничего не знал о литературном мире, в котором так стремился оказаться на виду. Теперь ему предстояло кое-что узнать об этом мире, что должно было вывести его из блаженного неведения. Роман «Домой в наши горы» вышел в свет в первую неделю ноября 1929 года. По случайному стечению обстоятельств, что так часто бывает в нашей жизни и в чем, оглядываясь потом назад, ощущаешь перст судьбы, выход книги почти точно совпал с началом кризиса, охватившего всю страну. Крах на бирже, который разразился в конце октября, был точно внезапное падение гигантского валуна в тихие воды озера, а волны страха и отчаяния, расходились все шире по всей Америке. Миллионы людей в отдаленных селениях, в городах и городишках не знали, как это понять. Коснется ли это их тоже? Они надеялись, что нет. Воды озера сомкнулись над упавшим валуном, и на некоторое время большинство американцев вернулось к своим обычным занятиям. Но волны страха уже коснулись их, и жизнь не могла оставаться прежней. Исчезла уверенность в завтрашнем дне, всех охватило грозное зловещее предчувствие. В эти-то дни внешнего спокойствия и отчаянной тревоги и появилась книга Уэббера. Здесь не будет попыток судить о достоинствах и недостатках романа «Домой в наши горы», это не входит в задачи настоящего повествования, надо только сказать что то была первая книга молодого автора, этим и объясняется многое в ней, и хорошее, и плохое. Как и многие начинающие писатели, Уэббер вложил в свою книгу собственный опыт, и это принесло ему немало неприятностей. Со временем ему предстояло понять, что если хочешь написать хоть сколько-нибудь интересную и стоящую книгу, надо черпать материал из самой жизни — Писателю, как и всем прочим, приходится брать то, что ему дано. Он не может пользоваться тем, чего у него нет. Если же он делает такую попытку, а ее делали многие, тому, что он напишет грош цена, это известно всякому. Итак, Уэббер писал, опираясь на опыт собственной жизни. Он написал о своем родном городе, о людях, которых там знал, о своей семье и написал так откровенно, так прямо и правдиво, как редко бывает в книгах. Потому и попал в беду. Первая книга значит для каждого писателя очень много. Это событие чрезвычайной важности. Возможно, автору кажется, что никогда еще никто не писал ничего подобного. Именно так думал Уэббер. И в каком-то смысле он был прав. Он все еще находился под сильным влиянием Джеймса Джойса, и роман его был в духе Улисса. Его земляков, чье доброе мнение для него было желаннее всех прочих похвал, вместе взятых книга эта озадачила и ошеломила. Улисса они, конечно, не читали, а Уэббер не читал в их душах. Он думал, что понимает их, знает, каковы они, и ошибался. Он не уразумел, что жить среди людей и написать о них — это далеко не одно и то же. Когда пишешь, а потом издаешь книгу, немало узнаешь о жизни. Уэббер в своей книге сорвал маску, которую всегда носил его родной город, но когда он писал, он еще не отдавал себе в этом отчета. Вполне он это осознал лишь после того, как книга была напечатана и вышла в свет. Хотел же он только одного — Сказать правду о жизни, какую он ее видел. Но едва дело было сделано, гранки прочтены и свершилось непоправимое, листы отпечатаны, как он понял, что правды не сказал. Сказать правду очень непросто. И когда молодой человек делает первую такую попытку — Она почти всегда неудачна, ибо из-за тщеславия, самомнения, горячности и уязвленной гордости он неизбежно правду исказит. Роман «Домой в наши горы» страдал всеми этими недостатками и несовершенствами. Уэббер сам знал это лучше всех задолго до того, как кто-либо из читателей мог бы ему сказать об этом. Создал ли он великую книгу? Временами ему казалось, да, это великая книга, по крайней мере, какое-то величие в ней есть. Он твердо знал, это не вполне правдивая книга, и все же какая-то правда в ней есть. А ведь это-то людей и пугает, это их приводит в бешенство. День выхода книги приближался, и теперь Уэббер уже с некоторым страхом ждал, как примут ее в Либия, Хилдли. После сентябрьской поездки домой ему установилось день ото дня неуютней и тревожней. Он увидел тогда обезумевший от бума город, который едва удерживался на краю пропасти. В глазах всех встречных на улице он читал страх и виноватое предчувствие надвигающейся катастрофы, и, однако, они все еще отказывались признаться В этом даже самим себе. Он знал, они отчаянно цепляются за свои призрачные богатства, существующие лишь на бумаге, а в таком умопомрачении человек не способен взглянуть в лицо действительности, в лицо правде, хотя бы и неполной. Но даже не зная он об этих особых обстоятельствах, что-то все равно подсказало бы ему, что он попал в переделку» ибо он был южанин и знал. Юг точит какая-то тайная язва. Есть в южанах нечто запутанное, темное, наболевшее, что не покидает их всю жизнь, нечто укоренившееся в их душах, о чем никто еще не решался написать, никто ни разу не заговорил. Быть может, виной тому давняя война и крушение надежд, вызванное решительным поражением, и его унизительные последствия. А, быть может, корни уходят еще глубже. Зло рабства, мучения и стыд, которые терзают совесть человека, неудержимо стремящегося к собственности. Быть может, тут повинны и вожделения, которыми одержим жаркий юг. Их искажают суровые правила — навязанные ханжеским и нетерпимым богословием, но скрытые, тайные, точно болотные коварные топи, они не знают покоя, и из ищут случая тебя поглотить. Однако больше всего виноват, быть может, климат, в котором они живут. Само их естество, пища, которой они вскормлены — неведомые страхи, которые рождают в них раскинувшиеся над головой небеса и темный таинственный сосновый бор, что обступает их со всех сторон и нестерпимой скорбью надрывает душу. Что бы ни породило эту потаенную боль, она существовала, и Уэббер это знал. Но ранен был не один только юг, ранена была вся Америка. Всю страну мучила еще более глубокая, опасная и непонятная рана. Что же это такое? Быть может, во всем виноваты продажные чиновники и развращенные правители, насквозь лживая администрация, невероятное множество привилегий и незаконных доходов, безнаказанность преступников и владычество гангстеров, нездоровые, в конец прогнившие формы демократии? или беда в так называемом пуританстве громкое но неопределеное название бог весь что оно означает или безмерная алчность монополий преступление богатства против самой жизни труженика да все это есть и день за днем раздается погребальный звон по убитым газеты зловещими красками расписывают как всюду по всей стране убивают режут мимоходом без разбору и передовые статьи лицемерно сокрушаются о падении нравов а первые полосы смакуют подробности но обнаружить болезнь можно не только по таким вот внешним проявлениям, надо еще заглянуть в самое сердце вины а оно бьется в каждом из нас и там то следует искать корень зла нам надо заглянуть в глубь и увидеть собственными глазами самую суть нашего поражения и позора, и неудачи, которыми мы отравили даже и меньших братьев наших. Но почему же надо смотреть вглубь? Потому что мы должны исследовать нашу общую рану до самого дна. Как людям, как американцам нам не пристало дольше трусливо корчиться в страхе и лгать. Всех нас здесь, в Америке, согревает одно и то же солнце, леденит один и тот же холод, озаряют одни и те же лучи времени и страха, не так ли? Да, так. И если мы не заглянем вглубь и ничего не увидим, на всех нас ляжет проклятие. Итак, Джордж Уэббер... Написал книгу, в которой попытался сказать правду о том небольшом кусочке жизни, который он видел и знал, и удалось ему это лишь отчасти. А теперь он с тревогой ждал, что же подумают о книге его земляки. Прочитают ее, наверное, многие. И, пожалуй, пойдут толки. Возможно, даже кое-кто возмутится. Надо быть готовым и к этому. Но когда читатели и вправду возмутились, это настолько превзошло все его опасения, что застигло его врасплох и чуть не сбило с ног. Прежде он хоть и чувствовал, но не испытывал на себе, как беззащитны мы у себя в Америке. То было время, когда на юге самые известные литературные дамы и господа писали изысканные пустячки, о некой милой сказочной стране изобилия и праздности, или шутливые комедийки о благородных пережитках старого времени на юге, или неправдоподобные выдумки о черных негодяях в чалстоне или, если в моде были любовные истории, забавные и веселенькие пустячки про романтические интрижки наших темнокожих братьев и их коварных любовниц где-нибудь на плантациях. В книгах этих было не больно много правды жизни, да авторы их и не слишком старались понять окружающую действительность. О стране изобилие и праздности пишут потому, что она достаточно далека, и автор ничем не рискует. А если хочешь написать о любовные интрижке или каком-либо преступлении и наказании, куда безопаснее перенести действие в среду черномазок, чем оставить героями людей, того типа, среди которых тебе приходится жить. Роман «Домой в наши горы» не укладывался во все эти привычные рамки. Да и вообще, кажется, ни в какие рамки не укладывался. Поначалу жители Либи Хилла вовсе не представляли, как его понять, а потом узнали в этой книге себя. И тогда уже взялись за нее всерьез. Роман покупали даже те кто за всю свою жизнь ни разу не купил книгу. В одном только Либии, Хилле, раскуплено было две тысячи экземпляров. Роман оглушил людей, потряс и под конец заставил ринуться в драку. Ибо Джордж Уэббер употребил писательский скальпель совсем не так, как было принято в этих краях. Его книга никого не пощадила, а потому не пощадили и его. Дня за два до выхода романа «В свет» Маргарет Шепертон на улице в Либии Хилле встретила Харли Макнеба. Они поздоровались и остановились поболтать. — Ты уже видела книгу? — спросил он. Маргарет улыбнулась. — Да, Джордж мне прислал сигнальный экземпляр и написал на память, но я еще не читала, только сегодня утром получила. А ты уже видела эту книгу? — Да, — ответил МакНепп, — мы получили экземпляр для рецензии. — Ну и что ты о ней скажешь? И она посмотрела на него, как смотрят крупные и серьезные женщины, которые позволяют себе прислушаться к мнению окружающих. — Ты ведь учился в колледже, Харли, — говорила она, словно бы шутя и все же горячо. — Я-то, может, не разберусь, а тебе и карты в руки, ты образованный. Кому же и судить, как не тебе. Я что хочу знать, по-твоему, это хорошая книга?» Он ответил не сразу, поглаживал худыми пальцами почерневшую вересковую трубку, задумчиво попыхивал ею и, наконец, сказал. «Книжица свирепая! Да ты не волнуйся, Маргарет!» — поспешно прибавил он, видя, что ее широкое лицо омрачило тревога. «Что толку волноваться, но...» Он помолчал, попыхивая трубкой, глядя в одну точку. В ней есть... довольно-таки свирепый куски. Это, это уж слишком откровенная книга, Маргарет. Она вся внутренне сжалась, напряглась, ее ожгло невообразимым ужасом, и она спросила чуть хрипло. «Обо мне?» «Там обо мне, Харли? Ты это имел в виду?» «Там написано обо мне?» Лицо ее исказилось, и страшно ей было и мучительно, словно она в чем-то отчаянно виновата. «Не только о тебе», — сказал он. «Обо всех и каждом, понимаешь, Маргарет, об очень многих из нашего города. Ты ведь знаешь его всю жизнь, правда? Ну и вот, он описал всех, кого только знал. И есть там такое с чем... «Нелегко будет примириться». В первую минуту Маргарет, по ее же любимому выражению, развалилась на все составные части. Она заговорила иступленно, бессвязно, ее крупные черты исказились от внутреннего напряжения. «Ну, вот еще, просто не знаю, что же это он мог такое сказать про меня. Ну, если это принимать так...» — говорила она, хотя понятия не имела, как, кто принял книгу. — Я хочу сказать, в моей жизни ничего такого не было, мне стыдиться нечего. Ты же меня знаешь, Харли, — горячо, чуть ли не умоляюще продолжала она. — Меня-то в городе знают, у меня здесь друзья, меня все знают, ну, мне же совсем-совсем нечего скрывать. — Я знаю, что нечего, Маргарет, — сказал Харли, — но только разговоров все равно не избежать ей казалось ее всю выпотрошили внутри пусто коленки подгибаются слова эти сбили ее с ног разхарли говорит значит так оно и есть хотя она еще толком не поняла что же он такое сказал поняла только что попала в книгу и что харли этого не одобряет а для нее да и всего города его мнение кое что значит даже очень многое значит он из тех не очень понятных людей про себя она всегда считала его высоколобым Он всегда был превосходный человек, всегда стоял за правду, за культуру, за образование, за честь и неподкупность. И теперь она глядела на него растерянно, испуганными глазами и, как молодой солдат, раненый в живот, смотрит на командира, что распоряжается его жизнью и смертью, и со страхом и мукой спрашивает «Дело плохо, генерал, плохо, да?» Она упавшим голосом спросила редактора твоему плохо дело, Харли. И вся обратилась вслух. Он отвел глаза, снова уставился в глубую пустоту неба, попыхтел трубкой, ответил не сразу. — Плоховато, Маргарет, но ты не волнуйся, поживем увидим. И он пошел своей дорогой, а она осталась одна, упершись мрачным взглядом в тротуар знакомой улочки. Пылинки привычной жизни вихрились вокруг. Слабый луч солнца коснулся лица, а она ничего не замечала, так и застыла, хмурая, неподвижная, глядя в одну точку. — А, Маргарет! Услыхав этот сочный голос, подслащенный медовой прелестью его обладательницы, она обернулась машинально, улыбнулась и напряженно поздоровалась. — Ну, ты уж, конечно, вон как им гордишься, он всегда тебя предпочитал всем на свете. Уж, конечно, прямо дрожишь от нетерпения, — разливался медовый голосок, а лицо в свете неяркого дня было совсем как у фарфоровой куколки. — Это ж надо, скажу я вам. Я так изошлась Ты-то, верно, на седьмом небе? — Да я прямо дождаться не могу, прямо помираю, хочу поскорее прочесть. «А уж ты теперь совсем нос задерешь!» Маргарет что-то пробормотала, через силу улыбаясь непослушными губами. Наконец она снова осталась одна, с трудом натянула на хмурое встревожное лицо маску спокойствия. Она пошла по делу, которое привело ее в город, как автомат проделала все, что требовалось, и все время думала. Так значит, он написал про нас. Вот оно что.